Феноменальные способности и проявления. Бесполезность демонстрации феноменальных проявлений с целью убеждения общества в существовании высших природных сил. 4 июня 1937 года. «Возражая на вашу критику», «Буду следовать порядку изложения в вашем письме, и для большей ясности ответов придется приводить и смущающие вас фразы». Речь идет о книге «Чаша Востока», излагающей основные принципы энергетической восточной философии, относительно которых Елене Ивановне Рерих были заданы вопросы ее корреспондентам. Первое. Теперь от вас зависит решить, что вы желаете иметь, высокую ли философию или же простую манифестацию оккультных сил. Читатель в вашем лице отвечает «хочу и то, и другое», ибо манифестация оккультных сил раз навсегда решила бы вопрос об их существовании. «Сочувствую вам» в этом желании, тем не менее должна сказать, что напрасно вы думаете, что какие-либо феномены из области оккультного могут в чем-то убедить людей, впервые встречающихся с ними и не знающих ничего об оккультных или еще скрытых законах. Таких людей я не встречала. Сама неожиданность проявления этих феноменов и условия, при которых они происходят, часто совершенно не совпадающие с предвзятыми понятиями и представлениями наблюдателей, уже вызывают подозрения и сомнения, причем предположение о гипнотическом внушении стоит не на последнем месте. Полезно было бы вам прочесть книгу «Оккультный мир Синната который он описывает многочисленные и замечательные оккультные манифестации при участии Блаватской. Но в результате все эти проявления никого не убедили, даже наоборот. Именно за эти манифестации Блаватская была обвинена во всевозможных подлогах, обманах и тому подобных низких проделках. Ваш вопрос – Не является ли величайшая философия тоже манифестацией оккультных сил, не лишен справедливости? Разница лишь в том, что в философии силы эти проявляются на соответствующем им ментальном плане, тогда как манифестации, долженствующие убедить неверов, должны быть произведены на плане физическом и приурочены к условиям доступным и установленным неверами и невеждами, требующими их вопреки законам, которым подлежат подобные появления тонких энергий.